Документ первый. Меморандум стат-секретаря Мид Германии. Берлин 17 апреля 1939 года. Стат-секретарь номер 339. Русский посол в первый раз с тех пор, как он получил здесь свой пост, посетил меня для беседы, касавшейся ряда практических вопросов. Полпред Мерикалов вручил свои веритные грамоты 5 июня 1938 года. Примечание редакции немецкого издания. Он подробно остановился на вопросе, который, как он сказал, кажется ему особенно важным, а именно о выполнении заводами Шкода определенных контрактов на поставку военных материалов. Соглашение о поставке СССР чехословацких военных материалов было заключено Генеральной дирекцией заводов «Шкода» и отделом внешних заказов Народного комиссариата внешней торговли СССР в Праге 6 апреля 1938 года. Примечание составителя. Хотя сами товары, о которых идет речь, явно не представляет собой особой ценности, посол рассматривает выполнение обязательств как проверку того, действительно ли мы желаем в соответствии с недавним заявлением, сделанным ему, Мирикалову, начальником отдела Министерства Вильям, поощрять и расширять наши экономические отношения с Россией. Виль Начальник политика экономического отдела Министерства иностранных дел Германии. Вопрос об этих контрактовых поставках будет далее рассмотрен в другой инстанции. В конце разговора я намекнул полпреду на то, что сообщение о русско-англо-французском военно-воздушном пакте и тому подобном в настоящий момент явно не способствует проявлению доброй воли с нашей стороны и созданию атмосферы для доставки военных материалов в Советскую Россию. Господин Мирикалов воспользовался этими словами для поднятия ряда политических вопросов. Он выспрашивал, какого мнения придерживаются здесь о настоящем положении дел в Центральной Европе. Когда я сказал ему, что, насколько мне известно, Германия является единственной страной, которая в настоящее время не брецает оружием в Европе, он спросил меня о наших отношениях с Польшей и о якобы происходящих на германо-польской границе вооруженных столкновениях. После того, как я опроверг последнее утверждение и сделал некоторые сдержанные комментарии относительно германо-польских отношений, русский посол спросил меня, что я действительно думаю о германо-русских отношениях. Я ответил господину Мирикалову, что мы, как все знают, всегда хотели иметь с Россией торговые отношения, удовлетворяющие взаимным интересам. Мне кажется, что в последнее время русская пресса не присоединяется к антигерманскому тону американских и некоторых британских газет. Что касается германской прессы, то господин Мирикалов мог выработать свою собственную точку зрения, поскольку он, конечно же, следит за ней очень внимательно. Посол в этой связи заявил примерно следующее.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 нормальным взаимоотношениям с нами. А начиная с нормальных отношений могут становиться все лучше и лучше. Этим замечанием, которому Мирикалов подвел разговор, он и закончил встречу. Через несколько дней он намерен посетить Москву. Вейц Зекер